ты усвоил что ощущение счастья сопутствует труднодоставшейся победе и с присущей логике недальновидностью заключил что люди борются стремясь обрести счастье а я пользуясь той же самой логикой скажу тебе поскольку жизнь завершается смертью всю жизнь люди стремятся к смерти Итак мы будем перебрасываться словами словно бесформенными медузами Но я скажу тебе другое. Случается, что счастливые отказываются от своего счастья и идут воевать. Но только потому, что исполнение долга для них — высшее счастье. Мы не можем разговаривать, если твое слово будет медузой, то и дело меняющей форму. Нагрузи слово смыслом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 который собирался переместить Атласские горы. «Так научи же меня!» — попросил тот. Глава восемьдесят первая Если, живя жизнь, ты послушан невелением души или сердца, но руководствуешься соображениями, которые, возможно, выразить словами,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 Мало что значит. Жизнь — это то, что есть. Если язык, которым ты говоришь со мной, объясняя, почему поступил так, а не иначе, не иносказание, как это бывает в поэзии, если я не чувствую сквозь него твоей глубинной сущности и стремление высказать несказанное, что мне в твоих доводах? Я отметаю их, как пустой ссор.